столетия после создания появились мысли о фальшивости и проекта и его автора. Стасов восклицал в пылу им же созданной полемики, на чем основана несомненность принадлежности этого сочинения Бортнянскому. И сам себе с той стороны неопределенной несомненностью отвечал. Проект сочинял Олекритский, певчий придворной капеллы, по словам Львова, старообрядцами приписывается Бортнянскому. Таким образом, Стасов ввел в дискуссию еще и старообрядцев, о которых до него и речи не было. Теперь, когда авторство Барнянского стало сомнительным, когда в бочку мёда была брошена ложка дегтя, некоторые исследователи также стали искать возможные варианты авторства. В 1906 году увидела свет книга Волковой о древнерусских церковных напевах, в которой автор выдвинула фантастическое заявление. Можно предположить, что автором проекта является композитор Березовский. Идея о Березовском была отвергнута сразу. Об этом утвердительно писал музыковед, автор трудов по истории музыки в России 18-19 веков, Финагин. И в своей статье, напечатанной в 1927 году, в сборнике «Музыка и музыкальный быт старой России». Опираясь на конкретные указания авторам проекта, но уже признанную всеми поэзию Карамзина и Жуковского, мы вправе совершенно не касаться предположения, что автором проекта мог быть Березовский. последнее всецело принадлежит по годам своей жизни», 1745-1777 к 18 веку и умер за 6 лет до рождения Жуковского. Одновременно Фенаген совершенно неожиданно выдвинул еще ряд исторических обвинений против авторства Бортнянского. «Мысли, высказываемые автором проекта, не могут при объективном историческом отношении быть приписываемыми Бортнянскому», писал он. И затем убеждал читателей, что необходимо попытаться опровергнуть обычное мнение большинства об авторстве Бортнянского в данном случае, и этим направить все внимание историков на поиски неизвестной личности, поднявшей на заре XIX века знамя древнерусского искусства. На этом Фенаген не остановился. Он еще раз подтвердил парадоксальное мнение Стасова о старообрядческом влиянии. Автор проекта по его также бездоказательному утверждению, представляется человеком довольно близким к старобряческим кругам. А затем он выдвинул и новые тезисы. Во-первых, Фенаген отказал автору проекта в его утверждаемой Смоленским просвещенности. Он утверждал, автор проекта должен быть признан без сомнения отсталым и не получившим специального образования. Так одним махом перечеркивались все благие помыслы, заложенные в документе. Но кроме того, чтобы обосновать не авторство Бортнянского, Финаген, неизвестно откуда взяв сведения, высказался. Кочановский не был вовсе учеником Бортнянского, просто состоял в хоре певческой капеллы. Ложность такого утверждения состояла еще и в том, что надо было хотя бы маломальски знать жизнь певчих придворной певческой капеллы в период, когда ей управлял Бортнянский, чтобы понять, что любой хорист, даже просто состоявший в капелле, был естественно и учеником композитора. Более осторожно к разрешению вопроса об авторстве документа подходят современные исследователи, и это понятно, аргументов и доказательств не только не прибавилось, а напротив добавилось больше путаницы. Исследователь творчества Бортнянского, Рыцарева, высказался осторожно. Основные мысли проекта вполне могут принадлежать Бортнянскому. Более вероятно, что Бортнянский высказывал их устно. В этом случае автором проекта мог быть кто-нибудь из окружения Бортнянского. Вновь малоубедительные доводы. К ним Рыцарева прибавляет еще и предположение об авторстве. Одним из возможных авторов проекта представляется Турченинов. Он был близок к Бортнянскому и увлекался Бортнянскому переложением старинных напевов, всегда подчеркивая свою искреннюю любовь к ним. Но ведь увлекался переложением и любил их и Бортнянский. И следующая мысль. Уровень мышления и стиль высказываний Турченинова также напоминает автора проекта. Неубедительно. Уровень мышления Турченинова определить весьма трудно. Стиль же его высказывания отнюдь не похож на стиль проекта. Да и в своих записках, опубликованных в «Домашней беседе» в 1863 году, Турченинов нигде ни разу не дает даже намека на возможную работу в этом направлении. Итак, вопрос об авторстве, хотим мы этого или не хотим, упирается в тупик. И все же. Представления об авторстве проекта противоположны. Гипотезы, высказываемые участниками спора, не подкреплены реальными доказательствами. Видимо, автор проекта не будет известен до тех пор, пока не обнаружится подлинный документ или хотя бы его список с подписью, а может быть даже и какое-нибудь письменное свидетельство современника. Некоторые исследователи считают, что автором не мог быть Дмитрий Степанович Маркнянский, потому что прекрасный знаток итальянской школы, человек, разбирающийся во всех тонкостях современных музыкальных течений, он действительно не мог быть столь неубедительным и неточным в терминологии, которая используется в проекте. Автор документа нигде не высказывает своего явного незнания, но он одновременно никогда и никоим образом не выдает себя блестящим теоретиком и композиторам. Его знания кажутся не столь обширными, как кругозор, которым обладал Бартнянский. Но что если некоторая неосведомленность в тексте проекта – заведомая маскировка? Что если Бартнянский, составляя проект, пытался скрыть свое авторство, а поэтому и избрал стиль некоего доморощенного мыслителя? Возникает и встречный вопрос – зачем Если он чего-то боялся, то чего или кого? Последние 30 лет своей жизни композитор отдал дело о древних песнопений и сочинения знаменитых хоровых концертов. Особенно напряженно он работал в 1780-е годы и затем, перед самой кончиной, в 1820-е. На Бортнянском лежала ответственнейшая задача создать циклы песнопений наиболее понятные для современного исполнителя и слушателя, но сохраняющие в себе здоровое зерно прежних традиций. На первых порах итальянский уклон был неизбежен. Другого попросту и не могло быть в творчестве музыканта, воспитанного и образованного у лучших европейских учителей. Но постоянное и длительное соприкосновение с источниками, крюковыми нотными книгами, которые тщательно собирались в придворной перческой капелле, не могло не отразиться на творчестве, как не могло и не заинтересовать всерьез глубокого мыслителя. Быть может, кто-то убедил Бортнянского в важности изучения древнего наследия. Быть может, кто-то указал ему на гибнущее отечественное достояние, и подвигнул его на идею подготовки такого проекта. Предположим, что это было именно так. Бортнянский убедился в необычайной широте, глубине и значительности знаменного пения. Он решил сесть за составление документа, предназначенного для, как мы уже говорили, подачи наверх, но не